— Ублюдок! — пыхтел Михаэль, собирая зубы по обочине. — Как он посмел? Меня? Архангела? Приветики — Приветики! Возникший из ниоткуда Иннокентий застыл за спиной Михаэля. — Вижу, тебя опять от Рика прилетело, да? Иннокентий Михаэль узнал не только по запаху перегара, который забивал все поры его кожи, но и хрипловатому голосу. Он резво повернулся, смерил любимца бога надменным взглядом и проигнорировал. «Ты смотри, мне тут кажется, что третьего такого раза ты не выдержишь», — зевнул Инокентий. «А когда божества узнают, что это ты украл сансару, так тебе и жопу порвут на парочку интересных флагов». Эти слова заставили архангела замерить. Его глаза забегали, а зубы, которые он собрал, посыпались обратно на дорогу. «Что?» — архангел начал медленно поворачиваться. «Ты?» Зубы сами собой выросли во рту. «Такое!» Крылья расправились и восстановились. «Сказал сейчас!» «Да, это...» Иннокентий подмигнул Михаэлю и отхлебнул из бордовой пивной банки с буквой «Б» и цифрой «9» сочный глоток адского пойла. «Говорю, жопа тебе, пернатый, в скором времени, если сам все не исправишь». «Откуда ты...» «Откуда я знаю, да?» Предугадал вопрос Иннокентий. «Да знал бы ты, Мишка!» «Я Михаэль!» «Одна малина», — пожал плечами Иннокентий. «Я сам в душе не знаю, какого черта я все вокруг знаю. Да и телепортация эта достала. Знаешь, как она выходит?» Он заметил, что Архангел не настроен на беседу, но, тем не менее, обхватил его за плечо и пригнул к себе, приобнял по-братски. «Вот сажусь я в баре, наливаю себе 150 крепкого». Иннокентий задумчиво посмотрел прямо в голубые глаза Михаэля. «И бац тебе! Провал!» Очнулся, стоя около лифта. Передо мной бывший алхимик, и тут бац, я понимаю, что мне надо ему хвост в жопу засунуть, да мозги прополоскать. — А ты чего? — Ах, а я выполняю волю божью, или не по божью. Тяжко вздохнул Иннокентий. Вон, на днях, телепортировала меня хрен пойми куда, глубоко-глубоко в лес, а там Рик на меня как на говно смотрит. Думает, оторвать мне яйца или ноги. Я тут даже на миг позабыл, что я бессмертен, сразу зассал. И что дальше? Да ничего. Нахер он меня послал, сказал, что не будет разбираться с богами. Архангел задумался на миг, а затем вдруг его осенило. Стоп, а что мне нужно сделать? А? Ну, чтобы все исправить. Игокентий опять пожал плечами и потащил за собой архангела в бар. Уже внутри бара у дядюшки Орка он разлил на двоих чекушку и монотонно начал твердить истину. Следующий твой залет перед Риком и тебе крышка. Он тебя прихлопнет. Когда Иннокентий это говорил, его глаза закатывались, а выпитое мигом выветривалось из организма. А за сансарой тебе бегать бессмысленно. Она уже спряталась от тебя и ото всех. Что именно имел в виду Иннокентий, Михаэль так и не понял, но прессал он знатно. — В общем, пернатый, — хмыкнул Иннокентий, — суши весла. Если не помиришь богов, тебе потом всю жопу порвут.